У Эдуарда оказался вывих плеча, перелом двух костей руки и укус вампира. Мне наложили 14 швов, мы оба выздоровели. Тело Филиппа перевезли на местное кладбище. Каждый раз, когда я там работаю, я прохожу мимо и здороваюсь. Хотя знаю, что Филипп мертв, и ему это все равно. Могилы нужны живым, а не мертвым. Они дают нам возможность думать о них, а не о том, что те, кого мы любили, гниют под землей. Мертвым безразличны красивые цветы и мраморные статуи. Жан-Клод послал мне дюжину белейших роз на длинном стебле. К ним была приложена карточка. Если вы правдиво ответили на вопрос, приходите танцевать со мной. Я написала на обороте «нет». и в дневное время сунула карточку под дверь запретного плода. Меня привлекал Жан-Клод, может быть, и до сих пор привлекает. Но что из этого? Он думал, что это меняет положение вещей. Это не так. И чтобы об этом вспомнить, мне достаточно только посетить могилу Филиппа. Да, черт возьми, даже этого не нужно. Я знаю, кто я. Я истребительница, и я не встречаюсь с вампирами. Я их убиваю».